Короткие рассказы для детей. История 172. И сказал ему Иисус, Истинно говорю тебе, Ныне же будешь со мною в раю. Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. Врач пришел к больной девочке в последний раз. Он покачал головой и сказал матери, «Безнадежно. Никакое лекарство не поможет ребенку. Она скоро умрет». Мать побледнела, но осталась спокойной. Она пошла в комнату, где больная сидела на стуле совсем изможденная. В скорбях она родила этого ребенка, а теперь должна отдать его в руки Бога. Она молилась. «Да будет воля твоя! Дай мне силы облегчить ребенку последние дни». «Мама!» Девочка открыла глаза и подняла голову. «Мама! Мне снился такой хороший сон!» Мать погладила ее по головке, а другой рукой смахнула на слезу. «Если бы ты знала, моя милая, что я тебе рассказать хочу, что-то очень-очень хорошее, представь себе, что сейчас посреди лета вдруг наступило бы Рождество. Так ведь не бывает, мама. Нет, так не бывает. Но тебя ожидает нечто несравненно лучшее. Это удивительно чудесный сюрприз, приготовленный для тебя. Скажи, мамочка, поскорее, что же это такое?» Одно мгновение голос матери задрожал. «Как сказать?» Но ведь она решила сделать все, чтобы ее ребенок с детской радостью встретил смерть. «Знаешь, милая, Иисус велел сказать, что ты можешь прийти к Нему на небо. А там ты ведь знаешь всегда, как на Рождество, только еще намного лучше. Ах, мама, и тогда я увижу дорогого Спасителя и всех ангелов. Как это хорошо! Такой счастливой мать еще не видела свою дочку. Мама, а вдруг мне скажут, что все это мне только приснилось? Это ведь... «Чистая правда?» «Да, мама». «Да, дитя мое, это правда. Самая настоящая правда». Мать с трудом сдерживала слезы. «Мама, а ты ведь тоже пойдешь со мной?» Этого вопроса мать ожидала со страхом. «Немного позже, мое сердечко». Она попробовала улыбнуться. «Это ведь как раз и хорошо», Ты встретишь меня там, у небесных ворот, и покажешь все, что ты уже видела. В последующие дни мама много рассказывала о царствии Божьем и о прелестях рая. Она не отходила от кровати дочери ни на час. Соседка варила для них и закупала продукты. Больной девочке все больше и больше хотелось слушать о небе. Когда мама вечером в последний раз укладывала дочку в кроватку, то на лице ее отражалось сияние вечности, предвкушение радостной встречи в раю. Ее доченька навсегда закрыла глаза и перешла в лучший мир. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за вечные обители, которые Он нам приготовил. Будем стараться жить так, чтобы Он взял нас туда, к себе».